Глава 8. Утром в кабинет постучал странного вида мужчина в поношенном пиджачке, брюках с пузырями на коленях. В руках он держал помятый котелок. Интересно, Что подобный тип делает в поместье лорда министра? Как оказалось, посетителя звали Тедди Винник. Он служил следователем под началом шефа полиции. Мистер Винник внимательно посмотрел на меня, а лорд Блэкстон разъяснил, что я личный помощник и доклад можно делать при мне. К сожалению, у нас неприятные новости, тихо проговорил мужчина. Вероятно, всё же не хотел, чтобы я слышала. Мы выяснили, что один из охранников причастен к ограблению. Это тот, который несколько дней назад не вышел на службу. Лорд Блекстон поднял бровь. Он был как всегда, высокомерен и спокоен внешне. Я уже знала, что глаза цвета бушующего моря и поджатые губы не сулят собеседнику ничего хорошего. Совершенно верно, кивнул следователь. Он стоял рядом с креслом хозяина поместья, не смея сесть на стул. Мужчину звали Виктор Блер. Он недавно получил большую сумму и съехал со съёмной квартиры. Об этом нам поведала его девушка, которая до сих пор не может прийти в себя от побега своего эм, жениха. Да бог с ней с девушкой, кто нанимал на работу этого Блера? В голосе уже явно различалось раздражение. Нанимали через императорские охранные системы. Вся ваша охрана состоит на службе в предприятии принца Эдуарда, доложил следователь. Это выглядит очень странно, потому что людей там тщательно проверяют. Значит, не так тщательно, как нам хотелось бы, перебил его лорд Александр. Прошу вас проверить всех людей в моей охране. А что с воровкой? Нашли что-нибудь? К сожалению, по девушке у нас нет никаких зацепок. Мистер Винник виновато опустил глаза, а я постаралась скрыть довольную улыбку. Да что же это такое? буквально зарычал лорд Александр, вскакивая с кресла. А я всё никак не могла понять, чем же его так зацепило ночная гостья, ведь явно здесь замешан личный интерес. Вы не можете найти ни девицу, ни тех, кто сделал заказ. А главное, мы до сих пор не понимаем, что она искала. Мы всё-таки склоняемся к версии, что это была обычная бытовая кража, вздохнул следователь. И что же из бытовых предметов хранилось в моём сейфе? резко заметил лорд Блэкстон. Он продолжил с раздражением. Картины, а может, подсвечник? Ценными бумагами могут воспользоваться только члены семьи. Драгоценности будет не просто продать. Опись есть у каждого ювелира. И заметьте, дама была осведомлена о шифре. Ладно, здесь мог постараться охранник. Но как она прошла через все магические ловушки в саду и в доме? Нет. Ради картины и даже ради драгоценностей моей матери такие кражи не совершаются. Слишком всё продумано. Люди идут и на большие преступления за меньшие ценности, проговорил мужчина, пожав плечами. Не в этот раз. Я чувствую, что здесь замешано другое. Лорд задумался, как будто что-то вспоминая. В те дни я принёс редкие книги, найденные при раскопках храма стихийников. Может, искали их? Нет. Это было позже. Книги лежали в кабинете, а не в спальне. Кроме ценных бумаг, я ничего не храню в сейфе. До недавнего времени там находился и камень стихийников, но как только лорд произнёс эти слова, я замерла в напряжении. Неприятная новость. Он хорошо соображает. Неужели догадался? Но кому нужен спящий артефакт? Его даже на чёрном рынке не продашь. Без магии он не имеет особой ценности, произнёс лорд, задумавшись. Я и сама каждый раз задавалась вопросом, зачем нашему клиенту мёртвые камни? Продать на чёрном рынке их будет весьма тяжело. Кому нужны сомнительные магические ценности и громкий скандал, который последует после кражи? А может, клиент знает что-то большее про эти камни? Лорд Блекстон не позволил мне поразмыслить. Но если искали камень, то вор ошибся. Его нет в доме, проговорил хозяин кабинета, вновь опускаясь в кресло. А я чуть не застонала и превратилась вся в слух, мысленно подстёгивая лорда сказать, где же он прячет камушек. И мужчина меня не подвёл. Месяц назад я перевёз камень в загородный дом. Сейчас я использую родовое поместье для собрания стихийников. Камень является частью ритуала, но это больше историческая дань, чем привлечение магических сил. Я поникла, опустив глаза и сцепив руки в замок. Потерять столько времени, я облазила в поисках камня покои лорда, рисковала, но артефакт был в другом здании. И главное, я должна была доверять интуиции. Недаром я не чувствовала артефакта в доме. Даже если артефакт спит, от него всё равно должен идти слабый магический фон. С одной стороны, я была рада, что теперь известно, где находится камень. С другой стороны, возникал вопрос: как я попаду в родовое поместье лорда Блэкстона и почему заказчик ничего не знал о переезде камня? На последний вопрос тут же ответил сам лорд. Чем больше размышляю, тем больше склоняюсь к этой версии и прошу её проработать. Камень долгое время находился в городском доме, а месяц назад я ставил его в поместье после проведения ритуала. То есть вы никому не говорили, что собираетесь хранить камень в загородном доме. Оживился следователь. Нет, не говорил. В голосе лорда послышалось раздражение. Маги из клана Стихийников думали, что я привожу камень с собой, как это было прежде. Но месяц назад я оборудовал ритуальный зал тайником и магическими ловушками и оставил там камень. Повисла пауза, после чего мистер Винник проговорил: "Я проработаю эту версию, не сомневаюсь, и проверьте всех людей в моём доме". Думаю, что у воровки остался здесь сообщник. Лорд Блекстон с раздражением взмахнул рукой, отпуская следователя во всяяси. А я постаралась взять себя в руки, разжав пальцы, поторопилась схватить ручку и с усиленным рвеньем продолжила переписывать непонятный текст из древних манускриптов. Когда следователь покинул кабинет, лорд Александр неожиданно обратился ко мне. «Миссис Питерс, вы все слышали. Что вы думаете об этом?» «Да я так толком и не слышала ваш разговор, только краем уха». Я стала оправдываться, но, судя по кривою хмылки лорда, он видел, что я подслушивала. «Как вы думаете, могли воры искать в доме артефакт?» И лорд Александр с пристрастием посмотрел на меня. От волнения ручка выскользнула из рук. Залив лист чернилами. Как вы правильно заметили, я старалась отвечать по-деловому, чтобы не выдать свою нервозность. Зачем красть то, что не представляет собой никакой ценности? Тем более воры не знали, что камня в доме нет. Да, именно это смущает, вздохнул лорд Александр. Неожиданно для себя я спросила у старшего Блэкстона: А в этом родовом поместье кто-нибудь живёт? События девятилетней давности пронеслись за секунду перед глазами. Я была в этом роскошном особняке два раза. Первый приезд я отчётливо помню. Это был самый счастливый день в моей жизни. На торжественном ужине двадцатилетний Оливер сделал мне восемнадцатилетний предложение. Второй же визит в поместье мне вспоминать не хотелось. потому что именно тогда лорд Александр лишил меня девичьих надежд и грёз. Именно в этот день, покинув особняк, я вступила в новую, полную опасностей жизнь. Нет, там сейчас никто не живёт. Лишь дворецкий с супругой присматривают за домом. Лорд Александр прервал мои воспоминания, и я была ему за это благодарна. Макдже продолжил Слишком много печальных событий связано с родовым поместьем. Оттуда наши родители 20 лет назад уехали на войну, и мы больше их не видели. И в этом доме произошли неприятные события, связанные с моей личной жизнью и Оливера. Лорд Блекстон горько усмехнулся, а я перевела дыхание. Сейчас необходимо убрать эмоции. Главное дело Любопытно было бы посмотреть, как выглядит особняк великих Блекстонов, произнесла я, принимая глупо-восторженный вид. Да и камень стихийников хотелось бы увидеть. Вам бы хотелось посмотреть на камень стихийников? Александр Блекстон прищурился, а я пожала плечами. Хозяин поместья с шумом отставил фужер и резко поднялся с кресла. Знаете, миссис Питерс, «А это хорошая идея. Заодно я кое-что проверю. Предлагаю прямо сейчас проехать в загородный дом. Из столицы до поместья примерно два часа езды. Днем мы уже будем на месте, а завтра утром отправимся обратно в город. По дороге вы мне расскажете о том, что уже успели сделать и какие документы изучили. Возьмите с собой письма, мы там поработаем». Я так обрадовалась, что не смогла скрыть счастливые улыбки, Лорд Блекстон, покидая кабинет, проговорил: "Попросите управляющего подготовить мой личный техномобиль. На нём мы быстрее доберёмся". Мужчина скрылся за дверью, а я со стоном уронила голову, несколько раз ударившись лбом о столешницу. Всё так хорошо складывалось, и вдруг этот кошмарный монстр. Нет, я не поеду в техномобиле. Всю дорогу он будет дребежать, трястись, а ещё эта ужасная выхлопная труба, она тарахтит словно тысячи маленьких взрывов. Не представляла, как я смогу вынести 2 часа поездки, но дело прежде всего. Нужно срочно подумать о чём-то другом, например, о гардеробе миссис Питерс на эти 2 дня и взять с собой необходимые инструменты. Наверняка в особняке стоят такие же магические ловушки, как и в городском доме. Судя по всему, там давно никто не живёт и усиленной охраны нет. Нужно всё досконально изучить, потому что я собираюсь изъять этот камушек сегодня же. Другого шанса у меня не будет. Мне понадобилось полчаса, чтобы собрать вещи, ну и забежать в библиотеку, чтобы посмотреть карту местности. Помимо нарядов миссис Питерс, я взяла костюм воровки, снотворное для лорда Блэкстона и кое-какое снаряжение. Вдруг придётся взбираться по высокой стене. Охранник подогнал монстра к входу в особняк, и я с диким ужасом взирала на железного коня. Элегантный удлинённый мобиль чёрного цвета с откидным верхом. Весеннее солнце припекало, отражаясь в полировке покрытия. Я поправила поля уродливой шляпы и покосилась на лорда Блекстона в надежде, что он передумает и вызовет конный экипаж. "Но ну, смелее же, миссис Питерс, зверь хоть и рычит, но не кусается", подбодрил меня лорд Александр, открывая дверцу машины. "А может, я там сяду?" робко спросила я, указывая на заднее сиденье. "Вы же видите, там ваш багаж. Не понимаю, зачем брать столько вещей на 2 дня, проворчал лорд Блекстон, проталкивая меня за плечи в техномобиль. Я с охотой пристроилась на переднем сиденье, сразу же стала рассматривать непонятные циферблаты, рычаги и кнопки, торчащие из деревянной панели. Не беспокойтесь, миссис Питерс, довезу вас с ветерком, ухмыльнулся лорд Блекстон, усаживаясь на водительское сиденье. Простое касание руки, и вот уже зверь рычит, а я содрогаюсь. «Ай!» — взвизгнула я, зачем-то цепляясь за руку лорда. «Миссис Питерс, не вздумайте так сделать во время нашей поездки, иначе я не удержу руль, и мы с вами слетим с дороги», — сурово посетовал лорд, а я тут же убрала от него руки, вцепившись пальцами в сиденье. Я была не из пугливых. Но это одна из не многих вещей, точнее, механизмов, которые приводили меня в ужас. Я даже воздушного шара и дирижабля не боялась, а уж про крыши многоэтажных домов и говорить нечего. Высота лишь придавала моей жизни дополнительные краски. Но один вид рычащего техномобиля приводил меня в ужас. Лорд Блекстон вдавил нижнюю педаль в пол, дёрнул за какой-то рычаг на руле, И машина как ни странно плавно отъехала от городского поместья. Но фырчала она, как столб взбесившихся драконов, которых я, правда, никогда не видела. Мы набирали скорость, прощаясь с элегантными городскими строениями, и вот уже скромные домишки сельских жителей сменяли загородные особняки. Аккуратно подстриженные деревья и кусты теперь были редкостью. Я отвлеклась от фырчащего мобиля, И с интересом смотрела по сторонам, а когда мы проезжали поля с некой зыстым пустырником, зачарованно вздохнула. От преломления солнечных лучей эти простенькие растения серебрились. Весной природа ожила, и некогда унылые деревья распушились листочками, радуясь теплу и солнцу. Я была околдована прекрасными видами. Вспомнила, как 9 лет назад В первый раз ехала по этой дороге в экипаже. Мои опекуны везли меня на смотрины, знакомиться с будущим женихом. Я только покинула приют и была удивлена количеством нарядов, которые мне заказала приёмная мать. А учитывая то, что в приюте она иной раз забывала поздравить меня с днём рождения или прислать тёплые чулки в холода. Я наивно полагала, что эти чужие люди готовы наконец-то принять меня в семью, но чуть позже поняла, что ни о каких семейных чувствах разговора не было. Меня просто готовили к замужеству, как племенную кобылу к случке. Опекуны постоянно жаловались, что деньги, доставшиеся в наследство от родителей, едва покрыли расходы на приют и наряды. Меня спасло лишь то, что я родом из знатной семьи стихийного мага. Семья Блекстон тут же заинтересовалась моей кандидатурой. Наши отцы погибли на одном поле, в одном сражении. Лорд Александр к тому времени, принявший титул, искал супругу для своего младшего брата. Выбирали девушку скромную, неиспорченную и непременной из семьи стихийников, чтобы дети продолжили родовую магию. Муж не знаю, что сказали о пекуны лорду Александру, о моих способностях и магии, но явно про мой постыдный дар умолчали. Как только я в 7 лет определила, что в кулоне артефакте приёмной матери нет ни капли магической силы, мне тут же было сказано, чтобы я держала рот на замке, а свою воровскую магию в узде. Но даже эти тоскливые воспоминания не могли убрать довольную улыбку на моём лице. Когда пустырник сменили кобальтовые васильки, затем холмистый ландшафт постепенно перешёл в равнину. Дорога следовала за изгибом реки Аркона Ривы, которая впадала в ледяной океан. Всего каких-то 2 часа в пути, а северный ветер уже нещадно хлестал по щекам и пытался сорвать шляпу. Лорд Блекстон потянул рычаг рядом с креслом водителя, Я обнаружила, что откидной верх техномобиля пришёл в движение, отгораживая нас от внешнего мира. Стихийный маг задействовал ещё один рычаг. Поднялись боковые стёкла, полностью защищая нас от холода и ветра. Я разглядывала в окно чёрное каменное плато с гигантскими валунами в окружении скалистых мысов. Дикая северная природа восхищала своей древней первозданностью. А вдали возвышался родовой замок семьи Блэкстон. Он, словно ворон, раскинул свои тёмные крылья, а боковая круглая башня расположилась прямо над обрывом. Суровая красота замка заворажила меня ещё в самый первый приезд в это поместье, и сейчас я точно так же с восхищением всматривалась в мрачное и по-своему прекрасное строение из чёрного камня. Мы приехали проговорил Александр. Я смотрю, вам до такой степени понравился вид, что вы напрочь забыли о техномабиле. Улыбка тут же сползла с моего лица, а лорд Блэкстон довольно усмехнулся. Подъехав к высокому каменному забору и железным воротам, лорд достал из кармана серебристую сферу, наподобие той, что помогала мне открыть магические ловушки на территории его городского особняка. Он одними губами произнёс заклинание, сфера закружилась и взмыло в воздух, подлетела к небольшому чёрному ящику на воротах и неприятно пискнула. В ответ раздался похожий звук, и ворота медленно открылись. Сфера же вернулась на ладонь своего хозяина. Вы так удивлённо смотрите, никогда не видели охранные устройства? Лорд Александр покосился на меня, убрал в карман ключ-сферу. И вновь завёл техномобиль. Хотя, где вы могли с этим столкнуться? Вовряд ли хозяин дома, где вы ранее служили, показывал вам магическую защиту. Да и я показал, потому что доверяю вам, Миссис Питерс, как своему личному секретарю. И лорд Блэкстон бросил на меня многозначительный взгляд, а я была ему очень благодарна за оказанное доверие. И мне так хотелось ответить, что я прекрасно разбираюсь в охранных механизмах, и у лорда уже устаревшая модель ключа. Последний экземпляр способен нейтрализовать ловушки, не приближаясь к ним. Макс как раз обещал мне раздобыть такую ключ-сферу, но я лишь покорно кивнула головой, соглашаясь с хозяином. У входа в поместье нас встречал пожилой мужчина, судя по осанке и выправке, бывший военный этот дворецкий мистер Боннер и он же управляющий пояснил лорд и представил меня мужчине а чуть позже познакомлю вас с миссис Боннер она и экономка когда я приезжаю в Понистия миссис Боннер любезно исполняет роль кухарки перед приездом совета стихийников раз в месяц управляющий нанимает прислугу из городка по соседству в обычное же время «Супруги Боннер справляются самостоятельно. Правда, горничной для вас в доме нет». «Мне и не нужна горничная. Я же не какая-то знатная леди и сама привыкла себя обслуживать», — гордо ответила я. «Но вот отсутствие охраны меня смущает, тем более что в доме вы храните этот камень стихийников». «В поместье два охранника. Один в доме, другой охраняет территорию и проверяет ловушки». А больше здесь и не нужно. За столько лет никому даже в голову не пришла мысль проникнуть в поместье. Оно неудобно расположено, неудобно для воров. С одной стороны открытое плато, а с другой опасные скалы и обрыв, проговорил лорд Блэкстон и жестом указал мистеру Бонеру на мой багаж. Пригласив меня в дом, лорд продолжил: "И я до сих пор не уверен в том, что пытались выкрасть именно камень стихийников. Как я уже говорил, этот камень не представляет магической ценности, но в ближайшее время мы узнаем наверняка, за ним ли охотится мой ночной варишка. Я хотела уточнить, как же лорд Александр это собирается проверить, но мужчина прошёл вперёд по лестнице, оставив меня на попечение дворецкого. Чуть позже я познакомилась с миссис Боннар. приятной пожилой женщиной в аккуратном сером платье и белом чепце. Она проводила меня в гостевую комнату на третий этаж. Не знаю, что это, но, похоже, в мире Блэкстонов время застыло на месте. Меня поселили в ту же спальню, что и 9 лет назад. Из огромного количества комнат в гостевом крыле мне предложили именно эту, с теми же лимонными обоями и нелепыми лиловыми бабочками. с тёмными гардинами и болотного цвета стёганым покрывалом чувствовалось, что долгожданная женская рука в семье так и не появилась я присела на кровать непрошеные слёзы потекли из глаз но я больше не могла противиться своим воспоминаниям мне было 18 я только что вышла из приюта и месяца не провела в доме опекунов чты дуглас Как они сообщили, что подыскали для меня хорошую партию. Я так боялась увидеть своего жениха. Мой друг по приюту Макс постоянно подтрунивал, что мне достанется долговязый прощавый уродец и предлагал с ним тайно сбежать и обвенчаться. Предложение друга детства меня забавляло. Макс был старше. Уже 3 года, как он покинул приют, но навещал меня, подкармливал и приносил тёплые вещи. Я знаю, что ему пришлось не просто. Отец оставил наследство, но в обществе незаконнорождённого отпрыска аристократа не признавали. Лишь спустя годы после смерти отца, когда Максимилиан Вивер принял титул и в разы увеличил состояние, он стал вхож в лучшие дома Дардании. В те же годы брак с Максом мне казался невозможным. Во-первых, я его не любила. всегда относилась как к другу, а во вторых не могла представить, что как и он стану изолирована от общества. Насмешка судьбы. Именно по этой причине, спустя несколько месяцев, он сам не захотел взять меня в жёны. Я всю жизнь привыкла подчиняться чьей-то воле. Сначала воле родителей и гувернантки, затем воле властной директрисы приюта, а чуть позже подчинилась воле своих опекунов. согласившейся на брак с младшим Блэкстоном. И вот воспоминания проносятся словно горная река, как прислуга помогает примерить нежно-розовое платье, которое подходило к моей золотистой коже и каштановым волосам, колье из бледных рубинов, которое мне досталось от матери, я надевала впервые, как и серьги, как и тонкие чулки из нежнейшего шёлка, которые мне выдали для бала. Миссис Дуглас считала, что дома я могу по-прежнему ходить в простых хлопковых чулках и белье, потому как нечего тратить деньги на то, что никому не видно. Именно с тех пор я предпочитаю только дорогой шёлк. Но в тот момент все эти глупости меня не волновали. Я с нетерпением ожидала встречи с младшим лордом Блэкстоном, мечтая встретить прекрасного принца и ощутиться в сказке. Помню, как на балу меня подвели к двум статным мужчинам. Высокий черноволосый молодой лорд сверлил меня взглядом. От него исходили волны недоверия и даже угрозы. И я испугалась, что именно он выбран мне в мужья. Но когда выяснилось, что передо мной лорд Александр, глава рода и старший из братьев, я с облегчением выдохнула и посмотрела на младшего брата. И в этот момент Как пишут в любовных романах. Наши взгляды встретились, сердце пропустило удар, и я позабыла, как дышать. Чуть позже Оливер мне признался, что испытал те же чувства. Вечером, прогуливаясь по саду, он неожиданно встал передо мной на одно колено и признался в любви. Всё произошло слишком быстро, но в то же время всё было так правильно, и я тут же призналась жениху в ответных чувствах. Глупая, глупая Елена. Даже через 9 лет, несмотря на всю боль, что Оливер мне причинил, моё сердце по-прежнему сжималось при встрече с ним. Но сейчас любви не было, лишь детские воспоминания о несбывшейся сказке. Чтобы отвлечься от мыслей, я решила заняться делом. Подошла к окну, отодвинула портьеры и заметила, что вид из окна с тех пор не изменился. Суровые скалы и высота испугали меня в прошлый мой приезд. Вспомнила, что часть дома, где меня разместили, примыкала к башне, расположившейся прямо над обрывом. От опасности захватывало дух. Я открыла окно и, выглянув, окинула взглядом стену замка, заметив широкие щели в каменной кладке. Удовлетворённо кивнула. От чуть выше обнаружила небольшую площадку, опоясывающую башню. Решила, что я правильно сделала, прихватив с собой верёвку с железными когтями. Так мне легче будет взбираться по отвесной стене. По словам лорда Блэкстона, именно в этой башне находился ритуальный зал и камень. Подойдя к зеркалу, я пригладила волосы на пареке, поправила очки и покинула комнату. Я прекрасно помнила расположение помещений в доме, но при виде дворецкого на втором этаже сделала растерянный вид, будто заблудилась. Мужчина любезно проводил меня в столовую, в которой был накрыт скромный обед. Судя по рациону, прислуга не ожидала сегодня лорда с визитом. Мы обедали в молчании. Александр Блэкстон был задумчив. «Александр Блэкстон» Вероятны его тоже посетили не самые приятные воспоминания. Когда нам подали пирог, мой хозяин соизволил произнести: "Как только закончите с десертом, предлагаю пройти в круглую башню. Я покажу вам ритуальный зал, а заодно проверю камень". Я кивнула, с особым рвеньем набросившись на домашний пирог с яблоками, ведь мне Предстояла такая желанная и долгожданная встреча.